Часть вторая. Мой путь. Глава 1. Детство. В предыдущей части я раскрылась для вас как эксперт. Мы поговорили про психогенетику, её законы и постулаты, а также обсудили мой метод. Теперь я хочу рассказать историю своей жизни, как простого человека и через свой путь показать, что всё, даже самое страшное и неприятное можно изменить и переписать. На своём примере я объясню, как закрывала генетические уроки по важным сферам жизни: здоровью, отношениям, предназначению, материнству, страхам и финансам, и как научилась иначе смотреть на мир и происходящее в нём. Как и в любом знакомстве, сначала нам нужно поближе узнать друг друга. Прежде чем объяснять свою трансформацию во взрослом возрасте, я считаю важным дать вводные: рассказать, кто я такая, где я родилась, В какой семье выросла и как воспитывалась? Я и мое Би-И-Ди. Меня зовут Игбол Турдикулова, и на момент написания книги мне сорок два года. Я родилась в Ташкенте, в Узбекистане. Не считая родителей, нас в семье семеро: пять девочек и двое мальчиков. Я самая младшая. Интересно, что младшие дети это всегда исполнители мечт. Им от родителей переходит самая лучшая обиди. Старшим, напротив, достается больший объем задач. Родители зачали меня в высоком уровне сознания. Они уже состоялись как личности, имели опыт воспитания других детей и понимали, что делают на этой земле. А вот только мама, уже имея четверых дочек, хотела, чтобы я родилась мальчиком, и в последствии этот факт оставил отпечаток на моем характере, женственности и женском здоровье в целом. О проблемах и самой взаимосвязи подробнее поговорим в части четвёртой. Папа же просто сильно меня ждал. Ему было всё равно, буду я мальчиком или девочкой. Любопытно, что именно то, как мужчина встречает вас, своего ребёнка, определяет отношение других людей к вам в будущем. У папы я была безумно желанным и любимым ребёнком, и теперь так же любима своим мужем. В этом плане я избалована. Когда я родилась, папа уже имел учёное звание профессора. Его мудрость и спокойствие отражались на моём воспитании. Всё в своё детство я слышала от отца только позитивные и поддерживающие слова. Как я узнала позже, первых детей, будучи совсем молодым и неопытным, он воспитывал иначе. Мог повысить голос или пригрозить, сказав: "Будешь плохо учиться, станешь дворником". Его нельзя винить. После потери папы и брата на войне, он сам некоторое время рос в школе-интернате, и такое обращение с детьми долгое время было единственным, которое он знал. В книге я всё время буду повторять: никогда никого не вините, ни родителей, ни предков, ни социум. Они жили, как могли и как позволяли обстоятельства. Теперь, когда вы знаете это, у вас в руках есть силы и инструменты. Вы можете переписать свою судьбу. Гинакот и освободиться от абит. Со мной папа всегда был ласков и добродушен. Сколько себя помню, он постоянно говорил: "Икбол, в тебе что-то есть". Так, кстати, считало большинство родственников. Папа полагал, что во мне продолжается линия его бабушки, в честь которой он меня назвал. Та Икбол была целительницей, читала сильные молитвы и способствовала чудесам. Об одном чуде мне рассказали в детстве, и оно поразило меня особенно сильно. Когда папе было около пяти лет, они с бабушкой ехали на лошади по высокой траве, откуда не возьмись появилась ядовитая змея и перегородила путь. Она высоко подняла голову, встала в стойку и будто бы уже была готова напасть. Внезапно про бабушка икбол начала громко читать молитвы и змею будто передёрнула. Она пулей отползла в траву. Папа часто вспоминал это и утверждал мне: в тебе тоже есть что-то такое, ты станешь выдающейся личностью. постоянно повторял, что я должна сохранить дар про бабушки, а значит не могу обманывать людей или делать плохие дела, иначе дар заберут. Хочется верить, что он и вправду так чувствовал, ведь кроме меня он не говорил такого никому из моих братьев или сестер. Папины слова подтверждало то, что с самого детства со мной как с равной советовались все близкие и даже называли бабулей по узбекски. Второй брат часто рассказывал про свои дела. И несмотря на мой юный возраст, спрашивал Икбол: "Как ты чувствуешь?" Впоследствии он даже советовался со мной по поводу запуска рекламного агентства, хотя у меня в этом не было совсем никакого опыта, только опора на ощущения. И, кстати, его дело выстрелило. Родители. В жизни любого ребёнка есть два столпа, два плеча: папа и мама. С них начинается история каждого из нас. Наша биография невозможна без их жизненного пути, поэтому прежде чем делиться своими воспоминаниями, расскажу о родителях. Папа, как и я, был младшим ребёнком в семье. В 5 лет он остался без отца и старшего брата. Его отец и брат погибли на войне, а мама была инвалидом. Я рассказывала, как она выпила едкой жидкости и обожгла горло. Сначала папу растила бабушка, а потом он оказался в интернате. Несмотря на сложные обстоятельства, он не терял вкуса к жизни. пытался самообразоваваться и читал со свечкой книги по ночам. Старшие братья помогли ему вырваться из деревни и поехать покорять Ташкент. Братья, мои его папы были очень богатыми, но несмотря на этот соблазн и трудности, мой папа всё равно выбрал путь образования и науки. Со временем учёба отца и научная карьера пошли в гору. Периодически он приезжал обратно в родную деревню, и в один из таких приездов встретил мою маму. Мама была настоящей моделью, высокой, худой и очень яркой. Её родители были среднего достатка, но их семья считалась самой интеллигентной в селении. Люди вокруг казались маме простоватыми и недалёкими. Она была одержима идеей однажды вырваться из деревни, импульс себя ID и уехать в город. Когда мама встретила папу, её жизнь завертелась. Влюблённый папа писал письма, мама отвечала в взаимности, и скоро они начали строить семью на два города. Папа тоже уезжал в Ташкент на учёбу, то возвращался в деревню, где они родили четверых детей. При этом мама никогда не забывала о своём базовом внутреннем желании вырваться и уехать или лелеяла его внутри. Папа, став учёным, продолжал летать по работе в институт Ташкента. В 1972 году он окончательно там закрепился и перевёз в столицу маму и детей. Кстати, Ровно такой же радовостный сценарий повторила и я, переехав в 2019 году в Стамбул с четырьмя детьми. Абсолютная любовь. Особенное сознание жило во мне с детства. Не знаю, передалось оно мне вместе с именем прабабушки или появилось само но это факт. Я помню себя и мир своими глазами с 9 месяцев. Помню, как уткнувшись в грудь мамы, я разглядывала её красное платье. Помню, где именно она сидела в тот момент. Уже в девять месяцев меня отдали в садик, и мама вышла на работу. В 1980-е годы никто не сидел по долгу в декрете. Я помню, как сестра приносила меня в сад и оставляла в манеже. Туда клали деток, которые только ползут, но еще не умеют ходить. Помню свой белый дедаевский мешочек. Помню, как смотрела из клетки вслед уходящей сестре. Мама говорит, что помнить такое невозможно, и я её понимаю, но эти картины настолько чёткие в моих воспоминаниях, что иногда я сама им удивляюсь. Я выросла в абсолютной любви. Мне повезло, и моя психика не была искалеченной. Будучи младшим ребёнком, я не продолжала родовые задачи родителей, потому что всё, что можно, уже передалось предыдущим шести детям. Я наоборот реализовывала семейные мечты: братьев, сестёр, родителей, Чем старше, я становлюсь тем больше подтверждений своим словам вижу. Однажды я проводила прямой эфир в Инстаграме, и после него одна из сестёр написала мне: "Ты воплощение моих мечт". Если в своё время мои сёстры жили в нужде, то меня баловали игрушками и одеждой. Мои куклы были из Югославии, и ходила я в самых лучших сандалях. Безусловно, это влияло на моё развитие, на моё ощущение и понимание жизни. У меня было время и возможность познавать себя, а не беспокоиться о внешних проблемах. Конечно, и мне пришлось несладко во время переходного периода в 1990-е. Великупоны и все семьи, не исключая нашу, частично переживали сложные времена, но эти состояния никак на мне не сказались. Я считала себя самодостаточной и богатой несмотря ни на что, всё благодаря фундаменту, который создал мне папа, постоянно твердивший о моей уникальности. Эпоха 1990-х, напротив, благоволила моему развитию в виде ситуации в семье и стране. Я очень рано захотела и начала зарабатывать деньги, к действию меня подтолкнул бытовой вопрос. В 9 классе я попросила маму купить мне модный свитер, потому что все одноклассницы стильно наряжались, и мне хотелось соответствовать. Мама ответила: "Скажи, как нам сейчас поступить? Закрыть банки на зиму или купить тебе свитер? Накормить всю семью или купить свитер?" В тот момент мне было очень стыдно. Я пожалела, что вообще подошла с таким вопросом. Претензий к маме у меня не было. Сейчас, спустя годы, я благодарна, что своим ответом она меня не оскорбила, как, к сожалению, делают многие родители. Мама не сказала: "Чем ты вообще думаешь? Иди отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели". Наоборот, она открыла мне новую дверь, показала, что нужно искать способ достижения желаемого без опоры на кого-либо. Как только я поняла, что больше не могу просить денег у родителей, Бог дал мне шанс заработать их самой. К нам в школу пришли непонятные люди и пригласили на бизнес-класс в воскресенье. Эффект намерения работает всегда. Как только вы делаете выбор в сторону лучших себя, то начинаете видеть пути и возможности, как поступить. Сейчас забавно вспоминать мой энтузиазм на дворе 1995 год. Какие бизнес-курсы? Но все же я единственная из всей школы отправилась в воскресенье слушать лекцию. Спикером был лысый мужчина. Удивительно, но это все, что я о нем помню, и в тот день у нас возвучилась значимая для меня мысль: деньги у вас под ногами. Используйте знания и собирайте эти купюры, как осенние листочки. Звучало вызывающе. На дворе голод, люди ищут, как подзаработать копейки поесть, а он говорит, что деньги валяются под ногами, как опавшая листва. После лекции дали домашнее задание: сделать над собой усилие, собрать несколько валяющихся листиков и на следующей встрече поделиться опытом. Что-то внутри меня заставило довериться этому человеку. Пятнадцатилетняя Эгбол сказала себе: "Ты знаешь английский, так давай действуй". Я отправилась к заведующей ближайшего садика с короткой самопрезентацией и деловым предложением. Я даже озвучила символическую сумму оплаты, и все получилось. мне дали вести две группы по 20-40 минут. Петь песенки и в игровой форме учить слова. Родителям мой подход нравился. Со временем мне добавляли и добавляли новые группы. В той бизнес-школе я осталась подтягивать английский. Родители знали, что я очень любопытная, рвущаяся к знаниям, и во всём мне доверяли. Там я подружилась с американцами-преподавателями. Так плотно, что они даже позвали меня однажды к себе в гости, где я и познакомилась с будущим мужем. Подробнее об этом далее. Вшитый тайм-менеджмент. С самого детства я соблюдала принципы тайм-менеджмента, ещё не зная этого слова. Будучи акробаткой, совмещала учёбу со спортом и параллельно успевала закрывать другие цели. Просыпалась в 6:00 и никогда не филонила, училась и занималась и в субботу, и в воскресенье. Потом Ближе к старшей школе я скатилась по учёбе и бросила акробатику. Но в жизнь тут же ворвались новые увлечения, которые нужно было умело вписать в график. Примерное расписание моего дня было таким: занимаюсь в школе, потом бегу преподавать английский в сад, затем спешу домой убираться и готовить еду. Все сёстры к тому времени были замужем, и за быт отвечала я. Делаю уроки, иду на курсы. На мне лежали домашние обязанности, и это был закон. Никого не волновало, что я ещё учусь и работаю. Мама всегда говорила: "Ты учишься для себя, а не для меня". При этом именно учёба становилась темой для беспокойства в разговоре о моих отношениях. Мама вечно твердила, что если я не поступлю в университет, в этом будет виноват мой парень. Я постоянно пыталась балансировать на узком канате: и помогать по дому, и работать, чтобы одевать себя и встречаться с парнем, и готовиться к экзаменам, чтобы обязательно поступить. Спала обычно по 5 часов. Сейчас я понимаю, что твёрдость мамы и есть особое проявление любви. Меня не сисюкали и не калечили, но дали мне верное направление по жизни, воспитали как воина. Из-за это я благодарна родителям. Да, порой времени не хватало, но это никогда не было поводом для расстройств. Главное, что в каждой сфере всё шло гладко. Дела делались, учёба училась, а работа работалась. Забавно, что когда я только познакомилась с будущим мужем, то долгое время стеснялась рассказать ему про подработку в детском саду. Я видела вокруг себя подружек из обеспеченных семей и стыдилась, что мои родители зарабатывают недостаточно, а мне приходится трудиться для своих покупок. Естественно, со временем я наоборот возгордилась самостоятельностью, но в тот момент мыслило именно так. Шифроваться от будущего мужа было тяжело. Так как мы всегда встречались после моей работы, он видел, что я выхожу из садика. Тогда я придумала легенду про строгого брата, для которого я путаю след и иду окольными путями, пролегающими через сад. Сёстры и братья. А часть легенда про строгого брата была правдивой. Он настолько любил меня, что во всём дисциплинировал, следил за мной сам и просил друзей. Тогда я была на него в обиде, а сейчас благодарна. Одновременно брат полностью взялся за моё воспитание, учил драться, не разрешал краситься, причём он не ставил бездумных запретов. Краситься нельзя, а объяснял свою позицию: "Косметикой ты порчешь природную красоту". Спустя годы я понимаю, что он помогал мне повысить самооценку, полюбить себя любую, без ложной скромности. Если бы в те времена я подчёркивала природную красоту косметикой, могла бы пойти по неверному пути. Молодые люди часто обращали на меня внимание, и мне стоило больших трудов держаться на расстоянии. Только страх перед братом, правильный страх, удерживал меня. При этом парадокс: внутри я чувствовала абсолютную свободу. Контроль брата помогал мне быть революционеркой в мыслях и намерениях, но при этом оставаться целомудренной. Возможно, слушатель подумает: "Понятно, это всё мусульманские традиции, но не стоит сваливать запреты брата на наши обычаи". Контроль был продиктован именно его видением, а не религией. Например, брат никогда не запрещал мне носить шорты или другую открытую одежду, хотя подобный запрет считается классическим стереотипом в восточных странах. Я спокойно надевала короткие юбки, гуляла одна и ходила с подружками в кино. Мои сёстры и братья моя опора. Если у обычного ребёнка двое родителей, то у меня было ещё 6 дополнительных. Старшая гоняла по учёбе Средние во всём защищали, младшая возилась со мной, как вторая мама. В основе их действий была забота и любовь. Несмотря на то, что моя семья считалась сильно европеизированной, я знала, что внутри каждого скрыта мощная вера. Я почувствовала сильный религиозный стержень задолго до того, как впервые прочла молитву или суру из Корана. Спасибо родителям, что сохранили моё чистое сознание. Всё моё детство и взросление было наполнено лишь любовью и желательными родовыми BIID. Всё нежелательное проснулось гораздо позже, когда я вышла замуж и стала мамой и женой, то повторила бабушкину ролевую модель быть угнетённой. Большая семья. Одно время, пока сёстры не по выходили замуж, а братья не женились, вся наша большая семья в 9 человек жила под одной крышей. Несмотря на то, что у родителей ни на что не хватало времени, они тщательно следили, чтобы меня никто не обижал. Всем запретили меня касаться, а уж тем более бить. В детстве папа аргументировал это тем, что во мне что-то есть. Но сейчас я догадываюсь, что, скорее всего, дело было в моем врожденном пороке сердца. Вероятно, родители не хотели, чтобы я лишний раз нервничала. Глубоко внутри мне безусловно хочется верить в первоначальную версию, будто папа видел во мне что-то светлое и сильное, и я даже находила тому подтверждение. Мама рассказывала, как однажды она шлёпнула меня по попке за какую-то шалость, а потом у неё молнией носна немела рука и несколько минут болела. У меня, кстати, случилась аналогичная ситуация с моим четвёртым ребёнком. Это доказывает, что у детей есть защита Бога, и её не нужно проверять. Сейчас я вспоминаю моменты из детства с теплотой. Большая, многодетная семья это огромная благость. Она положительно отпечаталась на характере каждого из нас, заложила командность, альтруизм, научила дипломатии и способности коммуницировать. Большая семья это своеобразная тренировка детей перед тем, как выйти в реальный мир. Это такая советская армия, в которой, как не старайся, закон не обойдёшь. У нас всегда было весело и строго. Папа проводил собрание, где каждого за что-то хвалил и за что-то ругал. Помни случай? У папы из кармана кто-то из детей украл пятьдесят копеек. Подумав, папа объявил: "Собрание в два часа дня". В нужное время в комнате собрались семеро детей, школьники и студенты в перемежку и папа отрезал. Через час пропавшие деньги должны быть на месте. Все засуетились, но никто не признался. А уже через час нужная сумма снова лежала в папином кармане. Мы не жили в изобилии, но у нас всегда было всего достаточно. Ощущали себя настоящей командой, вместе закрывали банки, делали сумаляк, традиционное праздничное блюдо из пророщенных зёрен пшеницы. Сейчас в моей семье 6 человек: я, муж и четверо детей. В одно время мы жили в Стамбуле в квартире с двумя туалетами и двумя ванными, но дети никак не могли выстроить график, подождать, потерпеть и всё время ломились друг к другу в двери. иногда конфликты начинались просто на пустом месте. в такие моменты я вспоминала свое детство и говорила им: представьте, а вот мы в девяти ром жили в небольшой квартире с одним туалетом и одной ванной, но у нас не было ни одного скандала на этот счет. мы умели договариваться. детям нельзя без рамок. мы росли по такому принципу, и теперь я придерживаюсь его в своей семье. эти рамки дали мне фундамент, неразрешимые принципы. Они помогают мне прогибаться от лёгкого дуновения ветра, и я очень это ценю. В большой семье душа созревает быстрее. У меня перед глазами было много авторитетов, которые укрепляли меня. Безусловно, иногда и я уставала быть младшей дочкой и сестрой, ведь эти гиганты вечно что-то от меня хотели. Но в итоге моя семья меня только закалила. Воспитание бойцом С раннего детства больше других меня закаляла мама, взращивая мою самостоятельность. Она впервые отправила меня одну в магазин, когда мне было 4 года. В то время на улицах было безопасно. Естественно, такой вылазки предшествовала тщательная подготовка. Помню, на пути в садик мама гоняла меня по вопросам: "Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Адрес?" Поняв, что на все вопросы я отвечаю чётко и по делу, она дала мне деньги. показала путь до магазина и попросила купить хлеб. Сейчас я рада, что мама учила меня независимости. Но будучи ребёнком, я часто обижалась и расценивала её поведение как холодность. Мне постоянно завидовала одной подружке, которую везде водили за ручку и давали бутерброды с собой на перекус. Я мечтала, чтобы и со мной происходило так же. В процессе взросления безусловно появлялись и другие потребности, например, одеться получше. Ранее я уже описывала ситуацию, когда после просьбы о новом свитере мама поставила меня перед суровым выбором: либо покупка мне, либо закрутка банок для всей семьи на зиму. Анализируя эту историю спустя годы, я пришла к выводу, что у мамы была возможность дать мне денег. Мы в то время жили очень неплохо, но она этого не сделала, воспитывая таким образом. Её план удался, и я начала самостоятельный путь в зарабатывании денег. Пошла на бизнес-тренинги и стала преподавать английский. Раньше я думала, что ответом свитер для тебя или банки для семьи, мама меня осудила, но сейчас понимаю. Она просто грамотно донесла истину, что всего нужно добиваться самому. Впоследствии мама не раз повторяла эту модель поведения. В 17 лет мне захотелось получить права, хотя я уже чуть-чуть водила и без них. Полной суммы нет, ответила мама и дала половину, хотя деньги, скорее всего, были Остальное сама, как хочешь, как можешь, я не знаю. Я опять оказалась в аналогичной ситуации. Обидеться не могу, высказать претензии тоже. Мама как бы давала импульсы, оставляла выбор за мной: добиться желаемого, приложив должные усилия или пустить всё на самотёк и отказаться от мечты. Имея характер бойца, я всегда выбирала первое. Вторую часть суммы на права я тоже заработала преподаванием английского. При этом мама способствовала моим стремлениям, Она понимала, что моё желание водить настолько сильное, что я могу проснуться ночью, украсть ключи и пойти практиковаться. Предугадывая такое поведение, она помогала. Будила рано утром, давала ключи и сама заставляла ездить по району или просила привести брата из соседнего квартала, то есть подталкивала меня к действию, в то время как многие родители, наоборот, боятся за детей и создают препятствия. Сейчас я стараюсь переложить мамины принципы воспитания на своих детей. никогда не давать сто процентов от запрашиваемого, но при этом содействовать желанием и пытаться мотивировать. Однажды вторая дочь попросила у меня приличную сумму денег, и я, понимая, что она не знает им цену, мягко отказала. Тогда дочь, предварительно спросив разрешения, вынесла на улицу свои игрушки и одежду и целый день продавала их соседям, даже торговалась. Еле-еле заработала пятьдесят долларов и вернулась ко мне со словами. Теперь я понимаю, как тяжело зарабатываются деньги. Буду ценить каждую копеечку. Мамин подход сы работал в новь. К сожалению, родители зачастую мешают развиваться ребёнку, особенно дочке, диктуя, как жить и что делать. Всё, хватит, выйдешь замуж, поговорим. Таким образом изначально закладывают мышление, где единственная цель девушки выйти замуж. Моя мама так никогда не делала, но при этом следила, чтобы я не теряла голову в отношениях. Например, когда я увлеклась будущим мужем, а на горизонте моё целепоступление в университет, она проявила мудрость и предупредила: "Если не поступишь, виноват будет он". Это был очень верный психологический ход. Я была готова расшибиться в лепёшку, чтобы и маме угодить, и не отказаться от парня. Мама применяла эту тактику во всех областях и сферах моей жизни, и теперь я делаю точно так же со своими детьми. Недавно старшая дочь заявила, что всё же хочет стать психологом, 2 года назад я предлагала ей рассмотреть это направление, но она отказалась и собирается поступать в Англию, так как там лучше образование. До этого мы всей семьёй ради её обучения на международных отношениях в Стамбуле переехали из Узбекистана в Турцию, оставив на родине всё нажитое. Понимая серьёзность своего заявления о намерении менять Стамбульский университет на Англию, дочь промолвила в начале разговора: "Вы меня убьёте. Не буду лукавить, в ту секунду мне и правда хотелось её придушить, ведь в голове проносились мысли о том, сколько мы сделали ради неё, а теперь это всё перечеркнуло новое желание. Но я успокоилась и подумала, как бы поступила моя мама. Утихамирила агрессию, что бурлило внутри, и я выдохнула и сказала: "Ты поняла, что накосячила? Поняла, что 2 года потратила впустую? Хорошо, что ты осознала это сейчас, а не выбрала ещё 20 лет угождать нам. Цена в 2 года переносимая". Надо решить, что делать дальше. То есть, я её как бы и поддела, и поддержала. Сила образования. Так вышло, что у мамы нет высшего образования. Сначала она росла в деревне, а потом за короткий срок родила семерых детей и уже не находила для учёбы времени. С тех пор корочка стала её заветной мечтой. Своё сокровенное желание мама воплотила в детях. Представьте, каждый из нас семерых поступил в вуз и окончил его. Все благодаря мучениям предков. Мамина БИД сработала на нас очень легко. Мы справились с задачей и не ослабили базовое внутреннее желание, а продолжили его. Сильная мамина БИД еще крепче передалась следующим поколениям. Теперь без особых усилий моя дочь летит на учебу в Англию. Нам легко удалось договориться о сдаче экзамена в здесь, в посольстве Стамбула. Мы подали документы на визу и все решилось хорошо. Несмотря на отсутствие диплома, мама всегда выглядела благородно. Ровная спина, мудрый взгляд. На её примере я поняла, что диплом это вообще не показатель высокого сознания. Став профессионалом, я больше не тревожусь из-за маминого BID, я необразованная. Я научилась его интерпретировать, подобрала нужное слово для мамы и доказала ей, что бы сделала ваша дипломная корка. Вы бы не смогли нас семерых воспитать должным образом. Кем бы мы выросли и куда бы разбежались? Если бы вы не сфокусировали внимание на нас, мы бы попортились. Посчитайте правильно, ведь у вас на руках 7 дипломов у каждого ребёнка. Выходит, что вы круче всех профессоров. Найдите мне хоть одного из них с семью дипломами. Безусловно, маме было приятно от моих слов, но одни лишь верно подобранные фразы не могли переписать укоренившуюся нереализованность в образовании, которая зрела и росла в нутри годами. Это нежелательное BID забирало у мамы энергию. Тогда я решила поработать с подсознанием мамы, и вот что вспомнила. Она всегда мечтала сесть за руль, но боялась. С годами машин в городе становилось больше, а вождение агрессивнее, и страх лишь укренился. В следующий раз, когда мама вновь завела шарманку про необразованность, я закрыла глаза на все её прошлые аргументы и в прямом смысле слова заставила пойти учиться. И она пошла. Учёба на права стала для неё мини-университетом. Она почувствовала себя студенткой. Душа утешилась, и мама ощутила себя образованной, ведь подсознание всё равно получает, ты вы права или учитесь на юридическом факультете. Звёздный час настал. Мама немного поездила за рулём, то к одной дочке, то к другой, и генетическая задача решилась. Причём долго на машине мама не покаталась. Ей будто переключили рычаг, и с тех пор её BID сохранилось И проявляется только в положительном ключе. Всем следующем поколением открыта свободная дорога к образованию. Би-иди мамы. От мамы мне передалось много сильных и желательных би-идей, за что я ей безумно благодарна. Первая важная черта, отразившаяся на нашей генетике, это любовь к новизне. Часто ли жители деревни рвутся к новому, а не плывут по течению, будучи охваченными страхами. А вот маме уже тогда не нравился весь окружающий её колорит. Она твердила, что люди в селении очень странные, а ещё они чавкают. Это так удивительно, что деревенская девчонка знала манеры и различала, как надо, а как не надо себя вести. Бух любит, когда мы совершенствуемся, и мама всю жизнь ходила в любимчиках. Папа был скорее про комфорт и постоянно говорил: "Зачем нам новая квартира? Зачем ремонт?" А мама всё обновляла и обновляла пространство вокруг, потому что не могла иначе. Папа уезжал в командировку, а братья с мамой покупали обои и переклеивали старые. И отец будто возвращался уже в новое место. И в пожилом возрасте мама сохраняет настрой и энергичность. Такое стремление к новому редкость, учитывая, что у мамы было много других забот: накормить, воспитать, убрать дом и поработать. Я переняла у неё эту привычку паттерн и сама не могу усидеть на месте. Всегда на связи и работаю даже в выходные. А вдобавок ко всему хорошему, мне от мамы в качестве генетической наследственности передалось весьма важное умение способность держать тайны. Мама в целом никогда не любила тех, кто много болтает без дела, и нас воспитала соответствующе. В юности мы разговаривали с ней глазами, так как слова были излишни. Допустим, приходят гости, и мама глазами показывает на стол, затем на кухонный шкаф, и я всё понимаю, достаю конфеты и иду накрывать на стол. Мастерство держать тайны, передавшееся от мамы, особенно важно в моей профессии. Помню, как в детстве соседи по лестничной клетке часами разговаривали с мамой и рассказывали все свои секреты, но нам она не передавала ни словечка. Одно время к соседке под окно постоянно приезжал один и тот же автомобиль. Мы с сёстрами гадали. Кто же за ней ухаживает? Не однажды мама с соседкой вели очень долгий диалог у дверей. Соседка плакала, вытирала слёзы, о чём-то шептала. Нас с сёстрами просто съедал интерес. Как только мама закрыла дверь, мы набросились на неё с расспросами. "Ну что, кто это?" она ответила легко и непринуждённо с невозмутимым выражением лица. "Не понимаю, о чём вы. Мы просто разговаривали о быте". Нам сразу стало неудобно, что мы вообще такой вопрос задали. Мама никогда не сплетничала даже с нами, дочками. У нее внутри был сильный стержень, по-настоящему праведный человек, хотя она и не разбиралась на тот момент в религии. Именно мамин опыт и ее характер научили меня сохранять конфиденциальность. Случается, что ко мне на консультации приходят люди руководящих должностей, и после об их визите расползаются слухи. Одна студентка как-то даже позвонила мне лично и поинтересовалась про конкретного человека, приходил ли он. Я ответила, как отрезала. Такого не знаю. Перешедшая от мамы способность охранять тайны и душу каждого человека это настоящее искусство и дар. Каждый день люди раскрывают мне свою душу, делятся самыми сокровенными тайнами и травмами, и всю эту нагрузку я беру на себя. Благодаря генетической наследственности и черте характера мамы, данной Богом, я научилась не тащить проблемы студентов в свою жизнь после работы, а отправлять файл с историей в корзину. А раньше я тонула в чужих страданиях и перекладывала их на себя. Люди приходили с тяжёлыми случаями: отец износил дочь, муж до полусмерти избил жену. Я не была готова к такому и несла чужой груз на себе, как мученик. Работа психогенетикам тяжелое и напряженное, поэтому теперь, когда мне кто-то говорит, что хочет стать психологом, моя дочь в том числе, я всегда уточняю, действительно ли человек осознает объем и нагрузку, которую собирается на себя взять. Сейчас у меня совсем другое состояние и восприятие своей профессии. Это та сфера, где я вертос и знаю, как себя вести и что чувствовать. Я не чувствую тяжести, но я к этому долго шла. А об этом расскажу как-нибудь потом.